а из широких, плотных, коротких досок, положенных в ряд от одной, поддерживающей балки, до другой и пригнанных в стык. Человек, строивший дом, был хороший хозяин. Такой добротный пол был сделан для прочности, чтобы не прогибался под тяжестью русской печки, чтобы дольше сохранялся от гниения в таком помещении, где много сорят, а потому чаще моют. «Ничего такого не вижу, Пелагея Линешна, сказал Лютиков. «Здесь старый погреб, под кухней». Пелагея Линешна пристала с табурета, нагнулась и пощупала едва заметное пятнышко на одной из половиц. «Вот здесь кольцо было, там и лестничка есть». «Можно посмотреть?» — спросил Филипп Петрович. Пелагея Линешна закинула крючок на дверь и достала из-под печки топор. Однако Филипп Петрович отказался воспользоваться им, чтобы не сделать на полу метины. Они вооружились, лютиков кухонным ножом, а она обыкновенным столовым, и аккуратно прочистили забитые, слезавшимся сором щели по прямоугольнику в лазе. Наконец они с трудом приподняли сбитые вместе три короткие тяжелые половицы. В погреб вела лестничка в четыре ступеньки, Филипп Петрович спустился, зажег спичку. В погребе было сухо. Сейчас даже трудно было предусмотреть, насколько полезен ему будет этот удивительный погребок. Филипп Петрович поднялся по ступенькам в кухню и бережно прикрыл глаз. «Вы уж на меня не серчайте, у меня к вам еще один вопрос», — сказал он. «Я, конечно, потом устроюсь, немцы меня не тронут». А в первые дни, как придут, боюсь, чтобы они меня с горяча не убили. Так я в случае чего? Сюда. И он указал пальцем в пол. А если ко мне солдаты на постой? К вам не поставят. Чурилина. А я человек не гордый, посижу там. Да вы не смущайтесь, сказал Филипп Петрович, сам немножко смущенный безразличным выражением лица Пелагея Ильиничны. Я не смущаюсь, мое дело маленькое. Если немцы спросят, где, мол, такой Лютиков, говорите, здесь живет, ушел в деревню продукты покупать и обязательно вернется. А прятаться мне Лиза и Петька помогут. Я буду их днем на дежурство ставить, сказал Филипп Петрович и улыбнулся. Мелакей Ильинична покосилась на него и вдруг по-молодому качнула головой и засмеялась. Такой строгий на вид Филипп Петрович был прирожденным воспитателем, знал и любил детей и умел их привораживать. Дети льнули к нему, он держался с ними, как со взрослыми, он был мастер на все руки, мог на их глазах сделать почти все, от игрушки до предмета, полезного в хозяйстве, и сделать... Из ничего. В народе таких зовут умельцами. Он не делал различия между хозяйскими детьми и своей дочкой ни в чем, и все ребята в доме с радостью выполняли любое его поручение, стоило ему пальцем двинуть. «Ты их лучше себе возьми, дядь Филипп». «Так ты их приучил, они тебя больше, чем родного отца признают», — говорил бывало муж Пелагея Ильинишны. «Пойдете к дяде Филиппу навсегда жить?» — спрашивал он, сердито поглядывая на детей. «Не пойдем!» — хором кричали они, облепив, однако, дядю Филиппа со всех сторон и прижимаясь к нему. В разных областях деятельности можно встретить много самых различных характеров партийного руководителя с той или иной, особенно заметной, бросающейся в глаза чертой. Среди них едва ли не самым распространенным является тип партийного работника-воспитателя. Здесь речь идет не только и даже не столько о работниках, основной деятельностью которых является, собственно, партийное воспитание, политическое просвещение, а именно о типе партийного работника-воспитателя, в какой бы области он ни работал, в области хозяйственной, военной, административный или культурный. Именно к такому типу работника-воспитателя принадлежал Филипп Петрович Лютиков.